Глава 27. Выходить на очередной ночной рейд вместе с двумя перевязями с ножами было куда спокойнее, чем раньше. Хорошо хоть удалось убедить мастера Маками, что я в достаточной мере контролирую это оружие, чтобы случайно никого не убить. Меня из самого поражала та ловкость, с которой я управлялся с ними – но внешне я старался это никак не показывать. Я уже после немного сам потренировался в метании этих ножей, да и привыкать к оружию все равно надо, так что я теперь был более чем уверен, что смогу применять их эффективно. Да и мы постепенно отработали точки со всеми теми бандами, которые не могли оказать нам серьезного сопротивления, заодно помогли, получается, своими действиями Бруку который вроде как согласился поддержать Кайну, если встанет вопрос о том, нападать на масочников или нет. Но это все было со слов самой девушки, так как мне не хотелось снова связываться с этим странным парнем. Не нравился он мне и все тут, так что даже был рад, что на этом наше общение и ограничилось. Сейчас же мне предстояло познакомиться с еще одним офицером их банды. «Честно говоря, я уже не понимал, зачем это вообще надо делать, если Кайна и сама могла бы все это провернуть. Ладно с Элиотом, там ему просто нашли подопытного в моем лице, а большего парню не надо было, чтобы согласиться на любую движуху со стороны девушки. Но вот на Брайсе эта схема сразу ломалась. Кайна попросту могла спросить, что он хочет за свой голос, и, собственно, на этом все так что я не стал возражать ей в знакомстве с еще одним человеком. В отличие от всех предыдущих, место базирования этого офицера было в обычном навиды зале, где могли проводить тренировки, связанные с боевыми искусствами, по крайней мере, пусть и потрепанные временем, но маты здесь были, а вот во всем остальном… Зал единоборств был довольно аскетичным, как будто его владелец не терпел ничего лишнего. Единственное, что привлекло мое внимание, так это деревянные столбы, которые были расставлены в одном из концов этого зала. На их поверхности можно было разглядеть множество зарубок, как будто их атаковали мечом. Чем внимательнее я всматривался в их расположение и в то, как были нанесены эти зарубки, то оказалось все лучше видел путь, который проходил боец между этими столбами. Только было какое-то несоответствие в этом всем, как будто использовали не меч, а какое-то другое оружие. Слишком нехарактерные зарубенные сколы на дереве, чтобы их наносили мечом. «Рен, где ты спряталась?» — крикнула прямо в пустоту Кайна. Правда, по большей части она смотрела на вот эти деревянные столбы — «Похоже, не только меня они привлекали». «Чего кричишь, Кайна?» – недовольно произнесла девушка, выходя из подсобного помещения. На ее плечах было накинуто полотенце, которым она в данный момент на ходу вытирала пот. Униформа девушки была довольно интересной, на мой взгляд. Здесь в зале не сказать, что было тепло. Судя по всему, были проблемы с отоплением, но девушка была одета довольно легко». Бело-синий топик, серые, обтягивающие ее стройные ноги штаны и, что было необычно, синие перчатки с обрезанными пальцами, чья длина доходила до плеч, фиксируясь на бицепсе ремнем. Впрочем, вся ее одежда имела такие ремни, которые не давали одежде сдвигаться с места. Черные короткие волосы были зачесаны назад так, что ни одна прядь не имела права упасть ей на лицо». Но больше всего привлекали не хищные черты лица с заостренными скулами и холодным взглядом карих а то, что на поясе девушки находились два парных топора, выполненных из каких-то композитных металлов. Слишком уж легкими они были на вид. Да и сразу было видно, что они не предназначались для каких-то подсобных работ. Нет. Это именно боевое оружие». Так вот откуда все эти сколы на столбах. Теперь их происхождение становится более понятным и, наконец-то, складывается в гармоничную картину. «Да вот, решила предложить тебе спаринг с моим знакомым», — кивнула она в мою сторону. «Что? Опять сценарий с Эллиотом?» Говорить я ничего не стал, чтобы не портить впечатление от первого знакомства, но обязательно потом это девушке припомню, сколько уже можно эксплуатировать один и тот же прием, если он не работает. Я вообще удивился, что Эллиот на подобное согласился, но с учетом его общего погружения больше в создание гаджетов собственного производства, с ним-то как раз подобное и могло пройти, но это я уже повторяюсь. «Значит, Брайс был прав, и ты водишься с этим мстителем?» Скептически хмыкнула Рен. Правда, несмотря на тон, ее взгляд был довольно цепким. Он, словно сканер, пробежал по мне, останавливаясь на элементах брони и моих ножах, что виднелись из-под расстегнутой куртки. Но, конечно, больше досталось моему лицу, скрытому под капюшоном. Мне даже показалось на пару мгновений, что она прекрасно все видит, несмотря на темноту». «Хорошо, хоть я привык ходить в маске, что все же затрудняет мое узнавание, особенно для незнакомцев». «Адриан не мститель», – возразила Кайна, вновь переключая фокус внимания на себя. «Но он тоже заинтересован в том, чтобы избавиться от масочников, как и я». «Снова ты со своей идеей?» – пренебрежительно фыркнула Рен. «Я же говорил о тебе, что они не представляют проблемы». «Если начнут зарываться, то мы совместно их просто сомнем, как было во все остальные разы. Пусть лучше расслабятся и попробуют удержать как можно больше территорий. Сами потом будут рады, когда мы избавим их от этой ноши», — улыбнулась девушка. А вот улыбаться у нее выходило куда лучше, чем можно было подумать, глядя на такое серьезное и строгое лицо. Когда Рен улыбалась она будто становилась мягче и добрее но это впечатление было обманчиво коротким и вот ее взгляд вновь сосредоточен на мне а ты чего молчишь сделала она шаг в мою сторону это все задумка кайны пожал я плечами я не настолько категоричен в ее представлениях если хотите потом получить больше проблем то это ваш выбор смогла убедить хоть кого то — хмыкнула девушка, вновь переведя взгляд на свою подругу. — Но ты же понимаешь, что мне это не особо интересно. Адриан сражается на уровне с масочниками. Неожиданно заявила Кайна полнейшей воды экспромт. — Сможешь его победить, то я от тебя отстану. — Детская разводка! — рассмеялась Рен. — Неужели думала, что я на нее поведусь? — Не попробуешь, не узнаешь? пожалуй, плечами Кайна хитро улыбнувшись. Тем более меня он победил, как и Элиота. «Тебя?» — слегка удивилась Рен, что выражалась в слегка приподнятой левой брови и более заинтересованном взгляде, переведенном на меня. «Может, этот спарринг и не будет так уж бесполезен, но ты будешь не должна пять боев против тебя». «Три!» возмущенно посмотрела на нее Кайна, которая, похоже, уже была не рада такому развитию событий. «Не больше». «Шесть», — улыбнулась Рен, начав торговаться. «Хорошо», — процедила сквозь зубы Кайна. «Интересно, что за история между этими двумя, раз моя подруга так не хочет с ней сражаться?» Но при этом получить ее поддержку было важнее для девушки, чем собственные внутренние противоречия. «Какое оружие предпочитаешь?» – деловито осведомилась Рену меня, даже не спрашивая моего на то согласия. Впрочем, весь разговор строился так, что я по умолчанию был согласен участвовать в подобной авантюре. «Предпочитаю без оружия», – показал я пустые руки. «Твой выбор». Равнодушно пожала плечами Рен, снимая с пояса свои топоры. Хорошо еще, что на самом оружии оставила защиту, которая не давала лезвию коснуться моего тела, но все равно сами удары, если они пройдут, будут весьма болезненными. Да и надо учитывать, что в любой момент от этой защиты могут избавиться, как и я могу воспользоваться своими метательными ножами». Мы оба понимали правила этой игры и были согласны в ней участвовать. Правда, мне интереснее было узнать, на что способна эта необычная девушка. Тем более, она пренебрегала защитой и имела довольно необычное для боя оружие. Топоров я даже у мастера маками не видел, а уж у нее арсенал довольно разнообразный. Расположились мы между деревянными столбами». Как оказалось, в их построении был условный центр, который образовывал пустую полянку, на которой мы могли вполне развернуться, не опасаясь наткнуться на препятствие на нашем пути. Вот только я более чем уверен, что только этой зоной мы не ограничимся. Рен с легкой улыбкой на устах встала в боевую стойку, подняв одну руку на уровне головы, а вторую опустил к полу и ухватившись за рукоятку топора обратным хватом. Как интересно. Первое движение было за девушкой, пока еще толком не мне. Ее рывок действительно был стремительным, но не настолько, чтобы я не успел среагировать и не встретить ее замах топором своей рукой, Тут же пришлось изгибаться, чтобы пропустить второй топор мимо себя и кувырком уходить в сторону от следующего замаха на противоходе движения. После этого Рен стала гонять меня по всей полянке, а я же старался изучить ее движение и приноровиться к манере боя девушки. «Когда не знаешь своего противника, лучше всего, если, конечно, позволяет ситуация, изучить его движение» то, как он действует в тот или иной момент времени и как реагирует на твои атаки. Понятное дело, что все свои трюки противник не покажет, но хотя бы основные моменты уловить можно. Это то, что мастер Харонар назвал бы подстройкой под ритм противника. Мастер Бекер, разумеется, подобного бы не одобрил, предпочитая атаковать самому, но мне действительно было интересно посмотреть, на что способен боец с топорами. Такое все равно не так часто увидишь, а значит, мне в дальнейшем может и не представиться момента, чтобы выработать план противостояния. Несмотря на свою не такую уж и выдающуюся мускулатуру, Рен размахивала своими топорами, будто они ничего не весили. А уж то, что они довольно увесисты, я убедился на себе – когда сознательно жестко блокировал удары девушки. Пусть они и были облегченными, но каждый весил больше килограмма. вес маленький, но когда ими размахиваешь продолжительное время, то легко доведешь себя до истощения, да и мышцы вместе со связками будут просить отдыха, а если перестараться, то и вовсе их можно повредить». Так что девушка удивляла меня своей выносливостью. В то же время, похоже, мне удалось ее немного удивить, так как стоило мне уклониться от первых ее атак, как взгляд Рен изменился, и теперь она смотрела на меня с большей заинтересованностью, будто увидела что-то интересное. Вот как раз после этого момента ее атаки и стали более непредсказуемыми и действительно опасными». Хорошо, что на топорах пока еще была защита, и я мог их принимать на блоки, а то уклоняться не всегда получалось, несмотря на все мои попытки сделать это чисто. «Долго будешь бегать, Адриан?» – усмехнувшись, спросила у меня Рен. Вдруг она ускорилась и оказалась сбоку от меня. И тут я попросту не успел среагировать на то, что на задней поверхности одного из топоров Подбила мне ногу сзади, и пока я пытался восстановить равновесие, ударила вторым топором сверху. Пришлось принимать его на скрещенные руки и падать на пол. Другого варианта я просто не видел. Падать с таким-то дополнением в виде топоров было очень неприятно. Но лучше, если бы она успела меня достать так, как изначально планировала. Удар ногой Рен пролетел мимо цели, потому что я к этому моменту откатился в сторону и снова встал в стойку, готовый сражаться с ней дальше. «Может, этот бой и не будет таким уж скучным?» – улыбнулась девушка мне, прокрутив топоры в руках. «Да и я сам почувствовал, что так просто с этой противницей не справиться. Но делать нечего. Я принял бой и доведу его до конца».